Командир ушел. Проверив часы, Олег по-быстрому закончил с самыми насущными расчетами, а потом немного поработал уже просто с совокупностью документов, постаравшись запомнить самые ключевые цифры, на случай, если их понадобится, использовать в ходе общения с командованием дивизии. Зачем-то он все-таки командиру был там нужен, иначе тот не взял бы его в такое горячее время». Закончив вовремя, так, чтобы успеть еще быстро переодеться в чистое, вымыть свои кирпичного цвета сапоги и встретить командира уже у машины, подполковник сдал бумаги обратно в сейф, попрощался с остающимися и побежал к себе. Натягивая на Френч теплую меховую куртку, необходимую для полета в открытой кабине в столь мерзкую погоду, что стояла последние дни, Олег прислушался к себе. Никаких особенных предчувствий у него не имелось, и это было хорошо. Хотя решение лететь не на Яке, а на принадлежащем китайцам ПО-2, принятое командиром полка из ностальгических побуждений, ему смутно не нравилось. Уже когда они добрались до летного поля, приняли доклад механика и надевали парашюты, Подполковник, прошедший, наверное, все, что может вывалить война на боевого летчика, украдкой плюнул под колесо самолета. Даже если такое кто и заметил, то внимания не обратил. Ну, сплюнул человек и сплюнул. Некоторые под колесо вообще мочились и вполне серьезно рассказывали, что это не раз их спасало. Но Олег был уверен, что до такого он не дойдет. Старый биплан, обтянутый сияющим от снежных искр перкалем, стоял на колодках, от которых тянулись змеи тросов. Оружия на нем, разумеется, не было. Ничего из того, что его 115-сильный мотор мог поднять в воздух, не представляло угрозы для любого более или менее современного истребителя, изводившихся у супостата. Можно было с некоторой долей уверенностью предположить, что все они рыщут дальше, к югу. Да к тому же воздуха над Кореей и югом Китая много, а самолетов в нем сравнительно мало. Но все равно, любой подобный перелет зависел уже не только от теории вероятностей, но и в значительной степени просто от везения. «А уж в этом, — подумал молодой подполковник, — Я пока могу дать фору кому угодно. Прогретый двигатель маленького самолета ровно тянул свою песню, негромкую на фоне шума ветра в ушах. Биплан трясло и качало в воздухе, пока не набирали высоту. Облачный слой был непробиваем, но управляющий самолетом командир полка и не собирался в него лезть. Едва поднявшись выше гладких местных горок и холмиков, Он потянул на северо-восток. Ветер дул справа-спереди, иногда меняясь на почти встречный. Тогда и без того-то небольшая скорость их самолетика падала еще больше. Сидящий в задней кабине Олег услышал, как майор орет от радости, работая педалями в попытках использовать отдельные пропуски в порывах налетающего на них ветра для продвижения вперед. Сам, испытывающий понятно только настоящему пилоту счастье от происходящего, он постучал руками по бортам фюзеляжа. Потом заорал в гофрированную трубку переговорного устройства, соединяющего обе кабины. Командир обернулся, махнув на мгновение левой рукой, оскалился из-под закрывающих половину лица очков, обшитых рыжим кошачьим мехом. И Олег понял, что тот или поет, или просто хохочет. «Это было здорово!» Взмахнув рукой в ответ, подполковник Лисицын, наконец-то полностью расслабившийся, отстранившийся от боли и переживаний последней недели, же затянул ремни и сполз вглубь кабины, устроившись чуть пониже. «Это правда!» что в воздухе может произойти все, что угодно. Но все равно сегодня был хороший день. Сегодня он мог не бояться совершенно ничего.